Сюзан вскочила на пилона, которого Шими вывел во двор после того, как поджег портьер в большой гостиной. Олив Тори одного из меринов, принадлежащих Феоду. Шими сел на него же, позади вдовы мэра, держа в одной руке веревку поводья Капи. Мария открыла хозяйственные ворота, пожелала им удачи, и все трое покинули дом на набережной. Солнце скатилось почти к самому горизонту но ветер унес практически весь дым, поднимавшийся раньше. Если в пустыне что и произошло, то осталось в прошлом, или случилось в другом слое того же настоящего. «Роланд, я желаю тебе успеха», — подумала Сьюзен. «Скоро я увижу тебя, дорогой, как только смогу». «Почему мы едем на север?» — спросила она через полчаса. «Потому что прибрежная дорога дает нам шанс на спасение». Но, шш, они узнают, что ты сбежала, и первым делом обыщут дворец, если он, конечно, не сгорел. Они, найдя тебя во дворце, поскачут следом за тобой на запад по Великому тракту». Она встретилась с Сьюзан взглядом, и та подумала, что в Торин совсем не такая мямля, как думали в большинстве своем жителей Хембри. «Я бы сама подумала, что ты ускакала именно в том направлении. Значит, точно так же подумают и остальные. Так зачем облегчать им жизнь?» Пусть еще там, где тебя нет. Сьюзен промолчала. Она пребывала в полной растерянности, но Олив вроде бы знала, что делает, и Сьюзен это не могло не радовать. К тому времени, как они поймут, что на Западе им искать нечего, уже стемнеет. Эту ночь мы проведем в пещере в пяти милях отсюда. Я же дочь рыбака, поэтому знаю все эти пещеры. Мысль о пещерах, в которых она играла девочкой, приободрила Олив. «Завтра мы повернем на восток, как тебе и хотелось бы. Боюсь, какое-то время тебе придется иметь в дуэнях старую толстую вдову. Лучше сразу свыкнись с этой мысли». «Вы очень добры», — прошептала Сюзан. «Вам следовало отослать меня и шими вдвоём, Сэй. И остаться с чем? Мне даже на кухню послать некого. Лэнджел уже решил, что он главный, и у меня нет никакого желания дожидаться его возвращения». «Вдруг он придёт к выводу, что меня стоит объявить сумасшедшей и засадить в клетку? А может, мне ждать, пока мэром станет Хэш Рэнфрю и будет класть сапоги на мои столы?» Олив даже рассмеялась. «Сэй, мне очень жаль». «Сожалеть мы будем позже», — ответил Олив на удивление радостным голосом. «А сейчас главное для нас — добраться до пещер незамеченными. Пусть думают, что мы растворились в воздухе, как утренний туман. Придержи коня». Когда ее Мерин остановился, Олив приподнялась на стременах, огляделась, определилась с местом, где находится, повернулась в седле, чтобы поговорить с Шими. «Молодой человек, тебе пора перебираться на Мула и возвращаться в дом на набережной. Если за нами будет погоня, ты должен завернуть их несколькими умными словами. Ты сможешь это сделать?» Плечи Шими поникли. «Нет у меня умных слов, Сейторин». «Так что я их не заверну. У меня в голове вообще нет никаких слов». «Ерунда», — ответила Олив и поцеловала Шими в лоб. «Возвращайся назад рысью. Если никого не встретишь до того момента, как солнце коснется холмов, поворачивай и вновь следуй за нами. Мы будем ждать тебя у указателя. Ты знаешь, о чем я говорю?» Шими решил, что знает. Он видел этот указатель на прибрежной дороге. «Красный столб? с Сомбреро на нем И стрелуй, указывающий на город?» «Он самый. Ты доберешься, когда стемнеет, но луна осветит тебе дорогу. Даже если задержишься, мы тебя подождем. Но сейчас ты должен возвращаться и сбить с толку тех, кто пустится за нами в погоню. Ты понимаешь?» Шими понимал. Соскользнул смеренно Олив, подтащил к себе капризного, взобрался на его костлявую спину... Поморщился, У Кускапи вновь отозвался болью. Пусть будет так, Сэй Олив. Хорошо, Шими, хорошо, а теперь поезжай. Шими, позвала его Сьюзен, подойди ко мне на минуточку. Шими слез с лошади, подошел, прижимая сомбрера к груди, глядя на нее снизу вверх, как на божество. Сьюзен наклонилась и поцеловала его не в лоб, а в губы. От счастья, Шими едва не лишился чувств. Спасибо, Сэй, улыбнулась ему Сюзан. За все. Шими кивнул, а когда заговорил, то слова произнес шепотом. Волнение мешало повысить голос. Это только как? Я это знаю, но я люблю тебя, Сэй Сюзан. Поезжай с миром. Скоро я вновь увижу тебя. Буду ждать с нетерпением. Но скоро не получилось. Отъезжая Шими один раз обернулся и помахал рукой, Сьюзан ответила тем же. Больше Шими ее не увидел. К счастью для него.